Глава двадцать Едва выхожу, оба орка хватают меня. Ну как хватают? Пытаются, даже кричат. «Эй, куда?» Закончить мысль я им не даю. Один мой взгляд, и тёмный вихрь змеёй скользит по земле, сбивая их с ног и как младенцев. Бедняги пытаются бороться и даже кричать, но клочки тьмы быстро затыкают их рты. Так что спустя пять минут горе-охранники могут только мычать и вращать глазами, а мне для этого не пришлось даже пальцем о палец ударить. Вот что значит «Сила Богов». «Достаточно движения мысли». «Эль!» – раздаётся потрясённый голос Рианара, и я чувствую, как невидимый Ассур останавливается у меня за спиной. «Как ты это сделала? Откуда в тебе столько... силы?» – понимающих хмыкаю. «Считай, это подарок от старого знакомого. Идём». «Подожди, объясни мне, почему я не чувствую в тебе изменений?» «Некогда». Отрезаю и быстрым шагом направляюсь в центр стойбища. Эрионар пытается мне возразить, пытается остановить, но я с упорством снежной лавины продолжаю двигаться вперёд между опустевших шатров. Похоже, все орки собрались в центре, уже предвкушая кровавую трапезу. Меня же тошнит от одной этой мысли». «Я не знаю, что буду делать, когда выйду к толпе, и не могу позволить себе остановиться и поразмыслить над этим». Боюсь, Ирианар начнет задавать вопросы. «Что я ему скажу? Правду? Да ни за что». «Эри, ты только не нервничай, но темные силы одолжил мне Риля Рагван в обмен на твою жизнь и жизнь твоих сородичей». «Я не смогу сказать ему это. Даже под пытками. К тому же силы уже у меня». Их не вернуть назад, не отказаться от сделки, в которой темное божество даже не стало учитывать мое мнение. Разрушитель сам принял решение, сам его воплотил. Потом, когда у меня будет время, я подумаю над последствиями. Подумаю над тем, как их избежать. Потому что я не убийца. Чтобы там не предсказал котел Шелки, чтобы не планировал Рилли Рагван, я не убийца. И пусть и на кону стоит воскрешение Айронера, но нет... Я так не смогу. Я не готова умереть ради его возвращения. И не готова пожертвовать теми, от кого зависит мир и процветание моих друзей. Это просто замкнутый круг. Или... Моя любовь не так сильна, как я думала. «Что с тобой?» Голос Ирианара заставляет меня встрепенуться. обнаруживая себя застывшей на протоптанной дорожке между шатров. Последняя мысль все еще продолжает звучать рефреном в моей голове. «Айронир». Я ведь была уверена, что готова на всё ради его возвращения. А что же теперь? Котёл Шилки показал мне тёмную Эль, тёмного Феникса. И вот я теперь тёмный Феникс, всё сходится. Осталось только устроить массовое побоище, чтобы увиденное будущее воплотилось в реальность. Значит, я всё-таки сделаю это? Осталось найти себе меч. Игнорируя голоса ссора, рёв толпы и рокот барабанов, я деловито оглядываюсь. Орков ещё не видно из-за шатров. Оружие одолжить не у кого. Не возвращаться же ради этого к горе-охранникам». Немного поразмыслив, заглядываю в ближайший шатёр. В лицо бьёт вонь с апрелых шкур и какого-то варева. «Фу!» – выдаюсь чувством и затыкаю нос. Мысленно приказываю тьме отступить, и та послушно расползается по углам, открывая мне внутренности жилища. «В центре шатра валяется такая же куча шкур, как и в том, в котором меня держали». Морщась от брезгливости, быстро обследую урочий вигвам. Возле одной из стен темнеет деревянная конструкция, к которой крепится парочка копий, огромный лук и не менее огромный тесак. Лук – оружие дальнобойное, мне не подходит. К тому же я никогда не стреляла и вряд ли попаду в цель даже с пяти шагов. Отбросив лук, пытаюсь обхватить рукоять тесака, но не могу как следует сжать на ней пальцы, слишком она толстая. «Эль, зачем тебе оружие?» — беспокоится Эрианар. «Ты же не собираешься никого убивать?» «Как знать, как знать...» — бурчу под нос. «Всё-таки появиться перед орками, подобным тесаком, было бы куда зрелищнее, чем с пустыми руками. Но, видимо, не судьба. Разочарованно вздыхаю. Выпускаю рукоять и уже хочу покинуть шатёр, как моё внимание приковывает странный блеск. Что-то блестит на полу между шкур. «Не веря своим глазам, бросаюсь туда, хватаю торчащие фесы, тяну. Рукоять с плотной кожаной оплёткой удобно ложится в ладонь. Изящная гарда, украшенная рубином на вершине, расширяющийся к низу, слегка изогнутый клинок, который оплели тускло отсвечивающие руны. Оружие дроу, парные мечи Таркханары. Это я удачно зашла. Пыхтя, раскидываю шкуры, но второго меча среди них найти не могу». А этот откуда здесь взялся? Это оружие Мерильена, подсказывает Ирионар. Решаю не выяснять, откуда он знает. И так понятно, они же много раз фехтовали вдвоем. Отлично, мне подойдет, озвучиваю, взвесив клинок на ладони. Легендарные Таркханары до сих пор изготавливаются из особого сплава, секрет которого не знает никто, кроме нескольких дворфов, кующих эти клинки. Лёгкие, прочные, гибкие, они не оттягивают руку, и в то же время умелый воин может одним ударом снести голову быку. Особенно опасны они, если их применять одновременно. Дроу с детства учатся фехтовать левой рукой, так же, как и правой. Но я ведь не дроу, и по сути вообще фехтовать не умею. Так что мне для устрашения орков хватит и одного Таркханара. Но главное, он очень похож на тот меч, который я видела в котле Шелки. Эль обеспокоенно окликает Орионар. «Слышишь?» — скидываю голову. В воздухе замерла тяжёлая напряжённая тишина. «Барабаны!» — проносятся в голове. Они замолчали. И голоса орков тоже. Жимая Таркханар, поспешно выбираясь наружу. «Но стоит лишь выскочить из шатра, как на меня обрушивается рёв тысячи глоток!» Кажется, празднество началось. «Бегать новоиспеченному божеству не солидно. Но мне и не нужно этого делать. Темные плети осторожно подхватывают меня, поднимают над землей, и я оказываюсь сидящей подобии лошадиного силуэта. Только это не совсем конь. На лбу лошадки искрится витой рог, а по бокам распластались крылья, чьи концы отливают темным металлом». Форма скакуна постоянно меняется, длинная грива роняет сгустки тьмы, контуры то и дело расплываются, а глаза напоминают две жуткие чёрные дыры, в которых полыхает адский огонь. Но главное, эта лошадка бодро припускает в нужном направлении. Причём не касаясь земли. «Эль!» — в голосе Арианара бьется отчаяние. «Это же Пханагор, тёмный зверь проклятой богини!» «Что ты наделала?» Сжав зубы, пришпориваю лошадь. «Прости, Эрин, но тебе лучше не знать». «А вот Риля Гвану спасибо за транспорт. И за экипировку тоже спасибо». Не успеваю ей глазом моргнуть, как тьма покрывает моё тело непроницаемыми доспехами. Просто растекается вниз до кончиков пальцев ног и вверх до самой макушки. Здорово всё-таки чувствовать собственную неуязвимость. «Магический конь выносит меня на площадь из-за шатров». В один момент охватывая взглядом и воющих орков, потрясающих копьями, и троны из шкуры костей, на котором сидит будгар, и огромный костёр, полыхающий в центре площади, и пять разрисованных столбов, к которым привязаны дроу. Моё внимание прикипает к пленникам. Все пятеро сплетены верёвками со следами побоев на лицах, но каждый из них держит голову прямо и улыбается. У каждого по разбитым губам змеица-усмешка – Ну да, а как же иначе? Дроу не сдаются в плен. Они умирают с оружием в руках, а если эти пятеро все еще живы, значит, их просто лишили возможности умереть. Я стою за спинами орков. Может, поэтому меня пока не замечают, а может, все дело во всеобщем ажиотаже. Но вот шум стихает, как по команде. из за трона появляется тощий, вернее, высушенный старик в одной набедренной повязке. Его голову покрывает дикий убор из перьев, похожий на те, что носили вожди североамериканских индейцев. Лицо и тело расписаны светящейся краской, повторяющей линии скелета, а в полую и грудь украшают ряды варварских бус. Такого жалкого страшилища я ещё не встречала. Похоже, сам Будгар тоже не слишком впечатлён видом шамана, потому что смотрит на него без особого интереса. Зато остальные орки встречают дедулю одобрительным гулом. Шаман взмахивает руками. В одной из них он сжимает обтянутой кожей бубен, в другой обломок берцовой кости. Надеюсь, зверинной, а они недавно съеденного врага. И, -и, -и, И! Из беззубого рта вылетает нечленораздельный вой, турящий ударом бубна. Амхара-дамхара на храмах! К сожалению, оркского языка я не знаю, так что не понимаю ни слова. И какой у нас план? интересуется Эри. «Думаю, как бы ловчее пересечь толпу и оказаться рядом с пленниками». «Плохой из тебя стратег. Надо схватить Будгара. Раз уж тебе подчиняется тёмная магия, то использую её. Орки не будут рисковать жизнью вождя». Прикидывая расстояние до пленников и до трона. понимая, что Эри прав, и уже хочу направить лошадку к Будгару, как шаман прекращает свои завывания. Взгляд его подслеповатых старческих глаз устремлён на меня». Трёхсекундная немая сцена, в течение которой мы пожираем друг друга глазами, а потом старикашка срывается на истерический визг. «Рахнара! Рахнара!» «Давай!» — мысленно рявкает Рионар, И мой конь с диким ржанием врезается в гущу толпы. «Ну, воитель из меня еще тот. Не знаю, чем думал Риллер Агван, вручая мне свою силу, и чем думала я, хватаясь за меч». В обоих случаях точно не головой. «Но мне-то ладно. Мне-то простительно. Я женщина, к тому же недавно родившая. А ученые на Земле давно доказали, что женщина во время беременности теряет 30% своего интеллекта, а у меня еще и двойня». Так что я со своими оставшимися 40% процентами мозгов цепляюсь одной рукой за гриву Пханагара, или как-то Мэри этого монстра назвал, а второй, в которой держу Таркханар, активно размахиваю над головой и попутно удивляюсь, как до сих пор ничего себе не отрезало. Хотя как раз это понятно. Меня защищают тёмные доспехи Антхарейн. Конь пробивает дорогу через толпу за пару минут и выносит меня к трону. Часть орков, раздавленная его копытами или изрезанная крыльями, валяется на земле, истекая кровью и издавая предсмертные хрипы. Часть отхлынула в стороны и ощетинилась копьями. Кто-то даже метнул своё оружие в меня, надеясь задеть. Но ни одно из них не достигло цели, словно меня окружает невидимый купол. Ещё рывок и пханагар оказывается за спиной Будгара». Я нагибаюсь, не слезая с седла, и Остриотар Кханара упирается в затылок вождю. Все замирают. Плечи вождя напрягаются, ногти вонзаются в костяные подлокотники. Миг, и Будгар расслабляется. Слышу его хриплый смешок. И что теперь прекраснейшая? Убьёшь меня? И ха! Из толпы высовывается слегка помятый шаман, угрожающий трясёт бесполезным бубном, и тут же прячется обратно. «Мне не нужна твоя жизнь, Будгар», — цежу надавливая на меч. «Освободи пленников и отпусти их с миром». Его смех становится громче. «Ты просишь меня освободить, дроу? Тех дроу, чьи предки уничтожили твою расу? Посмотри, разве ты не должна испытывать ненависть, глядя на них? Пока что я ненавижу только тебя». Мой голос опускается до свистящего шепота. «И я не прошу. Это приказ». Подтверждая свои слова, сильнее давлю на меч. Остриё протыкает толстую шкуру орка и медленно входит в живую плоть. Вдоль спины вождя сочится густая кровь болотного цвета. «Вижу, ты настроена очень серьёзно», — хмыкает он. «А ты думал?» Будгар машет рукой. «Развяжите, пленников!» Орки недовольно гудят. «Я сказал развязать!» Рявкает вождь вождей таким тоном, что я невольно подпрыгиваю на своём скокуне. И с трудом удерживаю меч. Будгар снова смеется. «Даже сейчас ты боишься меня, прекраснейшая. Я чую твой страх». Игнорируя эти слова, смотрю, как к пленникам направляется пара орков. На каждом шагу они останавливаются и бросают на Будгара тоскливые взгляды. А вдруг передумает? Не передумает, я постараюсь. Не слишком торопясь и что-то бурча себе под нос, орки начинают развязывать дроум. «И что дальше?» — говорит вождь, привлекая мое внимание. «Что ты будешь делать после того, как я их отпущу? Удостоверишь, что они живые и невредимые попали домой. А потом? Уйдешь с ними?» Он все еще сидит ко мне спиной, даже не пробует обернуться. Но я чувствую, как его губы растягиваются в кривую усмешку. «Нет, тоже усмехаюсь. У нас же договор». «Эль!» — шипит невидимый Рионар, «Что ты творишь?» «Но если пленники будут отпущены, тебе незачем здесь оставаться», напоминает Будгар. «Ошибаешься. Я здесь не только ради них». «Эйль, не смей!» Я мысленно отмахиваюсь от Асура. «Возвращайся в мир Агдалери». Посылаю ему сердитую мысль. «Не мешай». «То, что ты собираешься сделать, это безумие». «Безумием было вообще попасть в этот мир». «Отрезаю». «Теперь я сделаю то, что должна». «Эйль, прошу, не надо». В голосе Эрионара пробиваются умоляющие нотки. «Не делай этого. Я... я знаю, что ты задумала, я это видел!» Последние слова он выкрикивает в отчаянии, а я понимаю, что он имеет в виду. Котел шелки». Эри тоже заглянул в него. И хотя мы с ним не говорили об этом, но неужели он увидел в нём то же, что и я? «И...» «Что же ты видел?» Осторожно интересуюсь. «Ты хочешь убить их». Герцога Кариона, эльфов и орков, которые прячутся вместе с ним. Не делай этого прошу. Сит не может запачкать себя убийством. Если ты это сделаешь, ты изменишься навсегда. Убить Эриаса Кариона? Хм, да мне и в голову подобное не приходило. Я вообще-то собиралась использовать силу темного феникса, чтобы вернуть к жизни Айренера. Но теперь, когда Ирионар это озвучил, я четко осознаю, да. «Это именно то, что мне нужно. Убить того, с кого начался этот кошмар. Посмотреть в глаза тому, кто лишил меня счастья и забрал его жизнь. А потом пройтись по всему Эретусу черной волной, уничтожить каждого, кто посмеет встать у меня на пути. С легкой усмешкой смотрю, как от залитой кровью земли поднимаются испарения силы. Орки не видят их, а Сур тоже вряд ли. А вот я вижу». Я ощущаю их запах и вкус, как они медленно собираются вместе и ползут в мою сторону, и как впитываются в Пханагора и тёмный доспех Антхарейн. Я же теперь богиня, которая живится кровью и смертью. А Эри просто наивный чудак, если до сих пор переживает о моей непорочности. «Спасибо, Ирионар, беззвучно шепчу, а потом уже громче добавляю, обращаясь к Будгару. «Верни пленникам их оружие и одежду. Пусть уходят» а мы с тобой отправимся в первородный лес». «Вождь напрягается». «Зачем?» «Ну?» На моих губах играет усмешка. «Разве вождь вождей не мечтает попасть в королевские холмы и присвоить себе их богатство? Вот я дам тебе такой шанс. Проведу в холмы и позволю вынести оттуда столько, сколько ты и твои люди сможете унести на себе». «А взамен?» «Взамен ты станешь моим верным псом, Будгар, и убьёшь любого, на кого я тебе укажу». «Даже если это твой сын или брат». Вождь размышляет недолго. Похоже, жажда наживы в нём сильнее голоса разума. А может, он, как и Эрионар, уже догадался, какой силой я владею. В его положении стать моим союзником куда умнее, чем остаться врагом. К тому же, насколько мне известно, вожди орков, как и шаманы, не имеют семьи. Семья ослабляет, а вождь племени должен быть сильным. Тем более вождь вождей. Элли доносится шепот Асура. Я слегка нажимаю на меч. «Согласен», бросает Будгар. «Когда выдвигаемся? Сначала ты и твоя Орда поклянетесь мне в верности». «И ты поверишь орочьим клятвам?» Он недоверчиво хмыкает. «Я опускаю оружие, соскальзываю с коня и, не торопясь, обхожу трон. Смотрю Будгару в лицо. Он с усмешкой встречает мой взгляд. Все еще не принимает меня всерьез?» «Что ж...» «В этой игре можно ходить с козырей». «Вы поклянетесь мне на крови», — мило улыбаюсь ему. «И если попробуете обмануть, то кровь вскипит в ваших жилах».